класс хрящевые рыбы. Скелет у них пожизненно остается хрящевым. Кожа покрыта своеобразной чешуей, которая по своему строению напоминает зубы, покрытые эмалью. Жаберных крышек нет, а с каждой стороны тела наружу открывается 5-7 жаберных щелей. Плавательного пузыря нет. Представители класса морские обитатели – акулы и скаты. К акулам относятся крупные и средних размеров рыбы с удлиненным торпедообразным телом. Для человека опасны лишь немногие виды – тигровая и белая акулы. Самые крупные – гигантская до 15 метров и китовая до 20 метров – питаются планктоном, Они процеживают воду сквозь жабры, опасности собой не представляют. В нашей стране в Черном море промышляют акулу-катран. Скаты внешне не похожи на акул. Их тело уплощено в спинно-брюшном направлении. Питаются донными организмами и рыбой. У скатов-хвостоколов, У основания хвоста имеется длинная до 35 см игла, нередко зазубренная, с боросткой, выделяющей яд. Уколы тропических скатов порой приводят к смерти. В Черном море обитает крупный до 2,5 метров в длину хвостокол морской кот. Электрические скаты имеют по бокам тела электрические органы, видоизмененные мышцы, генерирующие разряд до 220 вольт. Ударом тока скат убивает добычу, обычно мелких рыб, и может оглушить прикоснувшегося к нему человека. Самые крупные скаты – манты, морские дьяволы. Ширина их тела достигает 7 метров, а масса – 2 тонн.